Внезапно появилось тревожное ощущение, что из темных дверей и оконных проемов за ним наблюдают чьи-то глаза. Он едва мог различить смутные контуры фигур, но он точно знал, что это местные жители. Он вскочил и быстро собрал шарики скомканной бумаги. Каркази почему-то казалось, что он не вправе добавлять свой мусор к этим развалинам. Затем он торопливо пошел вниз по улочке, а худые мальчишки выскочили из укрытия и стали бросать ему вслед камни и что-то кричать. Неожиданно для себя Каркази снова оказался на той улице, где стояла харчевня. Она опустела, но он все равно радовался, поскольку его бутылка бесповоротно опустела. Каркази вошел в прокладный полумрак, внутри не было ни души, исчезла даже старуха-хозяйка. Стопка имперских монет так и осталась лежать на прилавке, где он их оставил. При виде денег он решил, что вправе воспользоваться еще одной бутылкой из буфета. Зажав горлышко в руке, он очень осторожно уселся за один из столиков и налил себе порцию напитка. Так он просидел неопределенно долго, пока чей-то голос не спросил, как он себя чувствует. Игнаций Каркази моргнул от неожиданности и поднял голову. Команда имперских солдат, чистивших стены огнем, добралась до харчевни, и пожилая хозяйка вышла, чтобы предложить им еду и напитки. Люди заняли места за столиками, и офицер подошел к Каркази. «Сэр, с вами все в порядке?» – спросил он. «Да, да». «Да», — невнятно пробормотал Каркази. «Прошу меня простить, но по-вашему виду этого не скажешь. У вас имеется разрешение на посещение города?» Каркази энергично кивнул и полез в карман за разрешением. Его там не было. «Я должен был быть здесь», — заговорил Каркази. «Должен быть. Мне было приказано прийти, послушать Итера Пегана Момуса. Проклятие, не то говорю. Послушать Питера Эгона Момуса». «Как он представляет себе новый город? Вот почему я здесь. Я должен был прийти». Офицер внимательно оглядел его. «Ну, если вы так говорите...» «Говорят, Момус предложил прекрасный план реконструкции». «Да, совершенно удивительный!» – кивнул Каркази, потянулся за бутылкой, но передумал. «Чертовски удивительный! Вечный мемориал нашей победы!» «Сэр...» «Он не сохранится надолго!» – продолжил Каркази. «Нет, нет, не сохранится. Просто не сможет». «Ничто не длится вечно. Мне кажется, вы разумный человек, друг мой. Как вы думаете?» «Я думаю, вам пора идти, сэр», — мягко заметил офицер. «Нет-нет-нет, я о городе, этот город. Он не сохранится, забери Терра Питера Эгоса Момуса». Все снова обратится в пыль. Насколько я видел, этот город был удивительно прекрасным, пока мы его не разбомбили. «Сэр, я думаю...» «Нет, вы не думаете», — прервал его Карказий, качая головой. «Вы не думаете, никто не думает». Этот город был построен, чтобы стоять вечно, но мы пришли и все развалили, превратили его в руины. Даже если Момус его перестроит, все повторится, все повторится снова и снова. Творения человечества обречены на гибель. Момус говорил, что по его замыслу город будет вечно славить человечество. Знаете что? Держу пари, что архитекторы, встроившие этот город, думали точно так же. Сэр, все, что создает человек, со временем разваливается на куски. Запомните мои слова. «Город! Город Момиса! Империум! Сэр, вы!» Каркази, часто моргая и тыча пальцем в собеседника, поднялся на ноги. «Не перебивайте меня! Империум развалится на части сразу же, как только мы его создадим! Запомните это! Это неизбежно! Как?» Внезапно боль обожгла лицо Каркази, и он, ничего не понимая, упал на пол. Он услышал неистовые шквалы стрельбы, потом на него обрушился град ударов кулаков и сапог. Разъяренные его словами солдаты набросились на летописка. Офицер закричал и попытался оттащить своих подчиненных. Затрещали кости. Из носа каркази хлынула кровь. «Запомните мои слова!» – прохрипел он. «Ничего из построенного нами не останется навечно! Спросите у этих чертовых местных!» Носок тяжелого сапога врезался ему в грудь. Кровь окрасила губы и подбородок. Отойдите от него! Прочь! кричал офицер, стараясь образумить, спровоцированных словами летописта-солдат. К тому времени, когда ему это удалось, Игнаций Каркази больше не пророчествовал и не дышал.